Дожидаем, из комнаты в комнату нас гоняют. То девки стриженные, то мальчишки с этими ливанверами. Печатками все стучат. Хозяева наши новые, неведомо откуда, в гроб заколачивают. С бородкой ни одного не видал солидного. всё шатье. Понимаю твою обиду, старик. Понимаю, что и ты мог заплакать. От слез легче. колечный, кривобокий, просоленный морем, ты таки добился до комнаты номер один. Прошел все камни, все нужные лавировки сделал и потянуло тебе удачей. Увидал товарища дерябу, крепкого, в бобровой шапке, в хорьковой шубе, за заслуги перед тобой, широкорожевого, зычного товарища дерябу.